Анюта обеими руками пригладила черные волосы, открыла дверь в сене. А из сеней в снежный двор. И Мышлоевский оказался необыкновенно близко от нее. Студенческое пальто с барашковым воротником и фуражка. Исчезли усы. Но глаза даже в полутьме сеней можно отлично узнать. Правый в зеленых искорках, как уральский самоцвет. А левый темный и меньше ростом стал. Анюта дрожащей рукой закинула крючок. Причем исчез двор.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 Он повернулся к фигуре, склонившейся у стола над бутылью и какими-то блестящими коробками. «Вы доктор? Позвольте узнать!» «Нет, к сожалению», — ответил печальный и тусклый голос. «Не доктор. Разрешите представиться. Лорион Суржанской!» Гостиная. Дверь в переднюю заперта и задернута портьера, чтобы шум и голоса не проникали к турбину. Из спальни его вышли и только что уехали Остробородый в золотом пенсне, другой...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 «Удостоверение в кармане». «Чумушца вы без погон продолжал Мышлаевский. «На Владимирской развиваются русские флаги, две дивизии сенегалов в Одесском порту и сербские кварсерьеры. Поезжайте, господа офицеры, на Украину и формируйте части за ноги вашу мамашу». «Чего ты пристал?» — ответил Шервинский. «Я, что ли, виноват? При здесь я? Меня самого чуть не убили».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 мышлаевский словно гильзы из винтовки, разбросал партнёром по карте. «Малый в пиках!» – скомандовал он и поощрил Лариосика. «Молодец!» Карты из рук мышлаевского летели беззвучно, как кленовые листья. Шервинский швырял аккуратно. «Карась не везёт, хлёстка!» Лариосик, вздыхая, тихонько выкладывал, словно удостоверение личности. «Папа, мама, видали мы это!» – сказал Карась. мышлаевский вдруг побагровел швырнул карты на стол и, зверски выкатив глаза на Лариосика, рявкнул.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 Звонок повторился, отчаянный, долгий, нетерпеливый. «Ну, Господи, благослови», — сказал мышлаевский и двинулся. «Карась исчез в спальне Турбина». «Пасьянцы раскладывали», — сказал Шервинский и задул свечи. Три двери вели в квартиру Турбиных.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 Маленький конвертик. Пораженный Мышлоевский увидал, что это действительно телеграмм. «Распишитесь!», Распишитесь. – злобно сказал голос за дверью. Мышлоевский метнул взгляд и увидал, что на улице только один. «Анюта! Анюта!» Бодро выздоровев от бронхита, вскричал Мышлоевский. «Давай карандаш!» Вместо Анюты к нему сбежал карась. Подал. На клочке, выдернутом из квадратика, мышлаевский нацарапал. «Тур!» Шепнул карасю. «Дай 25 Дверь загремела. «Заперлась». Ошеломленный Мышлоевский с карасем поднялись наверх. «Сошлись решительно все». Елена развернула квадратик и машинально вслух прочла слова. «Страшное несчастье, несчастье постигла лариосика, лариосика, точка, актера Перетки Липский». «Боже мой!» – вскричал Багровый Лариосик. «Это она!» 63 три слова!» Восхищенно ахнул Николка. «Смотри, кругом исписано!» «Господи!» – воскликнула Елена. «Что же это такое?»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 что даже Мышлаевский переменился в лице. Шервинский подхватил Елену, сам бледный. Из спальни Турбина послышался стон. Двери крикнула Елена. По лестнице вниз, спутав стратегический план, побежал Мышлаевский, за ним Карась, Шервинский и насмерть испуганный Лариотик. Это уже хуже, бурмотал Мышлаевский. За стеклянной дверью взметнулся черный одинокий силуэт, оборвался грохот. То там? там загремел Мышлаевский, как в цех Гаузе. Ради бога.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 Он показался на последней ступеньке, вдруг качнулся и рухнул на руки Мышлаевскому. Мышлаевский принял его и еле удержал, сам присел к лестнице и сипло растерянно крикнул: "Караш! Воды!"